Глава пятидесятая Грустный Тодд возвращается домой. Они все сидят в холле. Сильвер, Джек и Оливер. А Тодд бегает туда-сюда, присматривая за двумя грузчиками, которые перетаскивают его пожитки в маленький фургон. Еще несколько постояльцев спустились понаблюдать за процессом. Все со схожей помесью цинизма и благоговения. Примирение. Несбыточная мечта. «Значит, она приняла его обратно», — говорит Джек. «Такое случается», — признает Оливер. «Ей не нужен муж. Ей нужно подкрепление. Ты же видел этих детей, да?» «Может, она скучает по нему?» — говорит Сильвер. Джек глядит на Сильвера, скидывая брови. «Ты просто не можешь трезво смотреть на вещи, потому что тебя трахнули этой ночью!» Сильвер улыбается. «Тут не поспоришь. Стоит ему закрыть глаза, он видит улыбку Лили. Он все еще слышит ее запах и ощущает вкус» а тебе крепко досталось. Джек щеголяет жуткой раной под глазом и перевязанными пальцами на руке. Им досталось не меньше. «Как все прошло с той девушкой?» спрашивает Оливер. «Хорошо». Он не хочет признаться даже самому себе, что и сам не понимает, было ли это хорошо. Это было нечто. И чем бы оно ни было, это было лучше того ничего, что неизменно сопровождало его последние годы. Грустный Тод катит тележку со своим компьютерным оборудованием. Сильвер представлял его квартирку, которая снова будет занята кем-то, предчувствуя ощущение обновления, которое скоро наполнит дом Грустного Тода и радуется за него. «Не пройдет и года, он вернется», — заявляет Джек. «Заткнись, Джек», — говорит Оливер. «Дай ему насладиться моментом. Кажется, мы больше не можем звать его грустным Тодом, замечает Сильвер. Погрузка окончена, и несколько мужчин подходят попрощаться. Сильвер, Джек и Оливер присоединяются к жмут тоду руку и желают всего наилучшего не пропадайте говорит тот он не бросает прощальный взгляд на версаль не выдерживает сентиментальную паузу не вдыхает напоследок запах этих грустных мест он просто выходит заводит фургон и уезжает грустный тот покинул здание. Они его больше никогда не увидят, и оглянуться не успеешь, как о нем все позабудут. Вот так жизнь людей проглатывает, так вот жизнь людей и засасывает».